"Входите", окликнула его она. "Входите". Смеتنно узрела она, что Энди снял с себя всё и остался в одних носках и нижнем белье. Казалось ему вовсе не стыдно, и держался он так, будто ими обоими по умолчанию подразумевалось, что явится он облачённым подобным манерам. Он сопроводил её до тахты и вынудил сесть с собою рядом, после чего обхватил её рукой, И скрестил ноги. Они у него были до ужаса тощие, да и в целом, сняв с себя всё, смотрелся он не видно. Щекою он прижался к щеке мисс Гёринг. «Вы не могли бы сделать меня счастливым, как считаете?» спросил у неё он. «Да ради всего святого!» воскликнула мисс Гёринг, резко выпрямившись. «Я думала, вы уже выше этого?» ну, Никому вообще это не удаётся заглянуть в будущее, кстати, сказать. Он сощурился и попытался её поцеловать. Так, а насчёт той женщины, произнесла она, Бэлль, у которой не было ни рук, ни ног. Прошу вас, дорогая, давайте не будем сейчас о ней. Можете оказать мне такую услугу? Тон у него был слегка презрительный, но в голосе чувствовалась подспудная горячность. Он проговорил: А теперь расскажите мне всё, чего не пожелаете. Видите ли, эти 2 года я же даром времени не терял, есть и то немногое, чем я в себе горжусь. Мисс Гёринг держалась очень солидно. Раздумывала об этом она весьма всерьёз, подозревала, что прими она предложение Энди, ей гораздо труднее будет положить конец своим вылазкам, если ей того захочется. До недавнего времени Она никогда ещё не заходила опасно далеко в действии по любому пути, какой решалась честен нравственно верным. Едва ли она одобреала в себе эту слабость, но была до определённой степени здравомысляща и достаточно счастлива, чтобы себя машинально оберегать. Однако чувствовала она себя немного под шафе, и предложение Энди её довольно-таки манило. Следует допустить, чтобы то, что не способно совершить воля, частенько сопровождала некоторая беззаботность натуры, молвила себе она. Энди глянул на дверь спальни. Настроение у него вроде бы совсем внезапно изменилось. Он теперь казался смятенным. Это не значит, что он непохотлив, подумал Мисс Гёринг. Энди встал и побродил по комнате. Наконец из-под тахты выволок старый граммофон. Долго-долго стирал с него пыль и собирал иголки, разбросанные по вертушке и под ней. Стоя подле этого инструмента на коленях, он вполне увлёкся своим занятием, и лицо у него сделалось едва ли не благожелательным. Это очень старая машинка, промямлил он. Я её себе раздобыл очень-очень давно. Устройство было очень маленьким и ужасно устаревшим, а будь мисс Гёринг сентиментальна, ей стало бы немного грустно наблюдать за Энди. Она же теряла терпение. "Я ни слова от вас не слышу", крикнула ему она ненужно громко. Не ответив ей, он встал и ушёл к себе в комнату. А когда вернулся, на нём вновь был халат, а в руке пластинка. "Думаете, я дурачок?" промолвил он, "раз так долго вожусь с этой машинкой. Когда мне всего-то и нужно?" что поставить вам эту одну пластинку. Это марш. Вот. Он вручил ей пластинку, чтобы она прочла название пьесы и что за оркестр её исполняет. Может, сказал он, вы не пожелаете его слушать, многим маршевая музыка не нравится. Нет, прошу вас, поставьте, вымолвила Мис Гёринг. Я буду рада, правда же? Он поставил пластинку. и присел на краешек очень неудобного стула, довольно-таки в отдалении от мисс Гёринг. Иголка оказалась слишком громкой, а марш Вашингтонской почтой. Мисс Гёринг стала не по себе, как любому, кто слушает парадную музыку в тихой комнате. Энди же, казалось, наслаждался ею и пока пластинка играла, отбивал ногою ритм. Но когда музыка закончилась, Он, похоже, впал в ещё худшее смятение, нежели прежде. Вы бы хотели осмотреть квартиру, осведомился у неё он. Мисс Гёринг проворно вскочила с тахты, чтобы он не успел передумать. До меня в этой квартире жила женщина, шившая платья, поэтому спальня у меня для мужчины как бы такая женственная. Она зашла следом за ним в эту спальню. Постель он расправил довольно небрежно, А на волочки у двух подушек были посеревшими и мятыми. На комоде с зеркалом у него стояли портреты нескольких девушек, все они до ужаса непривлекательные и обычны с виду. Мисс Гёринг они показались скорее типом исправных прихожанок, нежели любовницами Халластика. Симпатичные девушки, а? спросил Энди у мисс Гёринг. Прелестные, ответила она. Просто прелесть. Ни одна из них в этом городке не живёт, сказал он. Они обитают в разных местах поблизости. Здесь девушек оберегают, а хвостики моих лет и мне нравятся. Я их за это не виню. Время от времени кого-нибудь из них я вожу в кино, если на меня стих найдёт. Даже сижу у них в гостиных по вечерам с их родителями прямо в доме, но видят они меня не часто. Это я вам могу сразу сказать. Мисс Гюринг всё сильнее и сильнее озадачивала, но больше вопросов ему она не задавала, потому что вдруг утомилась. "Наверное, я теперь пойду", вымолвила она, слегка покачиваясь на ногах. И тут же осознала до чего груба и нелюбезна, и заметила, как Энди весь подобрался. Кулаки свои он сунул в карманы. "Но вы же не можете уйти прямо сейчас", проговорил он ей. Задержитесь ещё ненадолго, и я приготовлю вам кофе. Нет, нет, кофе я не хочу. Да и дома обо мне беспокоиться станут. Кто? спросила у неё Энди. Арнольд, твой Арнолдов отец и мисс Гамилтон. По мне, так это жуткая толпа, произнёс он. Я бы ни за что не потерпел жить в такой толпе. А я люблю, ответила мисс Гёринг. Он обхватил её руками, и попытался поцеловать, но она отстранилась. Нет, честно, я слишком для этого устала. Ладно, произнёс он. Хорошо. Лоб у него собрался глубокими складками, и вид стал совершенно жалким. Он снял халат и улёгся в постель. Лежал там, натянув простыню до подбородка, месил ногами и глядел в потолок так, словно у него лихорадка. На столике рядом с кроватью горел ночнючок, И лампочка светила ему прямо в лицо, поэтому мисс Гёринг сумела разобрать некоторые черты, которых раньше не замечала. Она подошла к кровати и склонилась над ним. "В чём же дело?" спросила у него она. "Такой приятный же был вечер, и теперь всем нам нужно немного поспать". Он рассмеялся ей в лицо. "Вы какая-то малохольная", сказал он ей. "И уж точно ничего не понимаете в людях". «А мне тут, впрочем, неплохо». Он натянул простыню ещё выше и засопел под нею. «Где-то через полчаса отходит пятичасовой паром. Вернётесь завтра вечером? Я буду в том же баре, где и сегодня». Она ему пообещала, что вернётся на завтра вечером, и после того, как он ей объяснил дорогу до пристани, открыла ему окно и ушла. Довольно глупо, но мисс Гёринг забыла взять с собой ключ. И ей пришлось стучаться, чтобы попасть в дом. Грохнула она дважды и чуть ли не сразу услышала, как кто-то сбегает по лестнице. Ещё не успела дверь открыться, как она знала, что это Арнолд. На нём была розовая пижамная куртка и обычные брюки. На бёдрах болтались подтяжки. За такое короткое время у него довольно-таки отросла борода, и он выглядел неряшливее обычного. «Что с вами такое, Арнолд?» — произнесла мисс Гёринг. — Вы жутко выглядите. — Ну, у меня была скверная ночь, Кристина. Совсем недавно я уложил спать Живчика. Она из-за вас страшно волновалась. Вообще-то, мне кажется, вы о нас совсем не подумали. — Кто это Живчик? — спросила у него мисс Гёринг. — Живчик, — ответил он. — Это имя, которым я зову мисс Гамелон. В общем, произнесла Мес Гёринг, входя в дом и усаживаясь перед камином. На пароме я съездила на большую землю, а там оказалось очень занято. Возможно, вернусь туда и завтра вечером, прибавила она. Хоть мне и не очень хочется. Даже не знаю, с чего это вам так интересно и интеллектуально выискивать новый город, вымолвил Арнольд, опирая подбородок в чашку ладони и пристально глядя на Мес Гёринг. С того, что я верю, на самом деле мне труднее всего перейти от одного к другому, от счастья, сказала Мисс Гёринг. Духовно, произнёс Арнольд, стараясь говорить более светски. Духовно я постоянно совершаю маленькие путешествия и целиком меняю свою натуру каждые полгода. Не верю в это ни минуты, ответила Мисс Гёринг. «Нет-нет, так и есть. К тому же могу вам сказать, я считаю абсолютной чепухой физическое перемещение из одного места в другое. Все места более-менее одинаковы». На это мисс Гёринг ничего ему не ответила. Лишь ту же запахнулась в шаль на плечах, и ни с того ни с сего вдруг показалась довольно старой и в самом деле очень грустной. Арнолд начал сомневаться в обоснованности того, что сказал только что. и тут же решился следующим же вечером совершить точно такую же вылазку, из какой сейчас вернулась мисс Гёринг. Он выпятил челюсть и извлёк из кармана записную книжку. Так, вы не сообщите ли мне, как именно отсюда достигнуть большой земли, спросил он. В какие часы отходят поезда и тому подобное. Зачем вы спрашиваете? поинтересовалась мисс Гёринг. Затем, что завтра вечером Я отправлюсь туда сам. По-моему, вы теперь уже и сами догадались. Нет, если исходить из того, что вы мне только что закончили излагать, я б ни по чём об этом не догадалась. Ну, говорю я одно, — произнёс Арнолд. Но на самом деле, под кожурой я такой же одержимец, как и вы. — Мне бы хотелось видеть вашего отца, — сказала ему мисс Гёринг. — Сдаётся мне, он спит. «Надеюсь, он возьмётся за ум и отправится домой», — ответил Арнольд. «Ну, а я надеюсь на обратное», — промолвила мисс Гёринг. «Я ужасно к нему привязалась. Давайте сходим наверх и просто заглянем к нему в комнату». Вместе они поднялись по лестнице, а мисс Гэмилон вышла на площадку их встретить. Глаза у неё сплошь припухли, и она куталась в толстый шерстяной халат. С мисс Гюринг она заговорила невнятно, ещё не совсем проснувшись. «Ещё раз так, и больше, Люси Гэмилон, вы не увидите». «Ну-ну, живчик», — произнёс Арнолд. «Не забывайте, что это необычное хозяйство, и вам следует рассчитывать на определённое чудачество со стороны заключённых. Видите ли, я теперь всех нас прозвал заключёнными». «Арнолд», — сказала мисс Гэмилон, — «Только не начинайте. Вы же помните, что я вам сказала днём о болтании всякой чепухи?» «Прошу вас, Люси», — ответил Арнолд. «Будет, будет. Давайте все сходим да глянем на Арнолдова отца», — предложила мисс Гёринг. Мисс Гэмилан поплелась за ними лишь для того, чтобы и дальше попрекать Арнолда. Что она и делала тихонько. Мисс Гёринг распахнула дверь, В комнате было очень холодно, и она впервые осознала, что на улице уже светло. Всё это произошло очень быстро. Пока она беседовала с Арнолдом в гостиной, но там темно было постоянно из-за густых кустов снаружи. Отец Арнолда спал на спине. Лицо его хранило спокойствие, и он размеренно дышал без храпа. Мисс Гёринг несколько раз встряхнула его за плечо. Обычай в этом доме вымолвила мисс Гэмилон, граничат с преступными. «Вот вы ни свет ни заря будете пожилого человека, которому нужно хорошенько выспаться. Я просто содрогаюсь, Кристина, стоя тут и наблюдая, во что вы превратились». Наконец Арнолдов отец проснулся. Осознать, что стряслось у него получилось не сразу, но, сообразив, он приподнялся на локтях и вполне бодро проговорил мисс Гёринг. «Доброе утро, миссис Марку Поло!» «Что за прекрасные сокровища привезли вы с Востока? Я рад вас видеть, и если вы желаете, чтобы я куда-нибудь с вами отправился, я готов!» И он с глухим стуком рухнул обратно на подушку. Мисс Гёринг промолвила, что увидится с ним позже, а теперь ей очень нужно отдохнуть. Они вышли из комнаты и не успели закрыть за собой дверь. Арнолдов отец снова уснул. На площадке мисс Гэмилон расплакалась и на миг спрятала лицо на плече у мисс Гёринг. Та прижала её к себе очень крепко и упросила не плакать. Затем расцеловалась и с Арнолдом, и с мисс Гэмилон и пожелала им спокойной ночи. А когда вошла к себе в комнату, её на несколько мгновений одолел испуг, но в скорости она провалилась в глубокий сон. На завтра около половины шестого Мисс Гёринг объявила о своём намерении снова вернуться вечером на большую землю. Мисс Гэмиллан стояла, что по Арнолдов носок. Оделась она кокетливее, нежели входило у неё в привычку. По шее платья у неё бежали оборки, а на щеках лежал щедрый слой румян. Старик сидел в большом кресле в углу и читал стихи Лонгфелло. Иногда вслух, иногда про себя. Арнольд всё ещё не переоделся с ночи на кануне, если не считать свитера, который натянул поверх пижамной куртки. Спереди по свитеру расползлось большое кофейное пятно, а всю грудь усыпал сигаретный пепел. В полусне он лежал на кушетке. Вы отправитесь туда только через мой труп, заявила мисс Гэмилтон. Прошу вас, Кристина, будьте же благоразумны, и давайте проведём приятный вечер вместе. Мисс Гёрринг вздохнула. Но ну, вы с Арнолдом можете провести совершенно приятный вечер вместе и без меня. Извините. Мне хотелось бы остаться, но у меня правда такое чувство, что я должна поехать. Вы меня сводите с ума своими таинственными разговорами, промолвила мисс Гамилтон. Если бы только здесь оказался кто-нибудь из членов вашей семьи, почему мы не позвоним и не вызовем такси? С надеждой вопросила она. «И не отправимся вместе в большой город. Там можно поесть китайского, а потом сходить в театр или на кинокартину, если у вас ещё не развеялось ваше скаридное настроение. А давайте вы с Арнолдом поедете в город, поедите там китайского, а затем сходите в театр. Я буду очень рада угостить вас, но, боюсь, сопровождать вас не смогу». Арнолда раздосадовала то, что, С какой лёгкостью Мисс Гёринг от него отмахнулась. Держалась она при этом так, что у него возникло скверное ощущение, он чем-то хуже неё. Простите, Кристина, произнёс он с усмешкой, но у меня нет никакого намерения есть китайское. Всё это время я и сам планировал совершить прогулку на большую землю, напротив этого конца острова, и ничто меня не остановит. Хорошо бы и вы со мной поехали, Люся. «Вообще-то я не понимаю, почему б нам не поехать всем вместе». «Довольно бессмысленно, что Кристина превращает эту прогулку на большую землю в такое болезненное предприятие. На самом деле это же пустяк». «Арнолд!» — заорала на него мисс Гэмилон. «Вы тоже теряете рассудок. И если считаете, будто я отправлюсь за семь миль киселя хлебать на поезде и пароме, чтобы только оказаться в какой-то мышеловке...» Вы сумасшедший вдвойне. Как бы там ни было, я слыхала, что городишко это суровый, и помимо того, что унылый, и вообще без какого бы то ни было интереса. Тем не менее, произнёс Арнольд, садясь и утверждаясь на полу обеими ногами. Сегодня вечером я еду. В таком случае, вымолвила тетя Арнольда, я еду тоже. В тайне мисс Гёринг была в восторге от того, что они тоже туда собрались. И ей не доставало мужества их отговаривать, хотя и чувствовала она, что сделать это с её стороны будет правильно. Такие вылазки в её собственных глазах были бы так или иначе лишены какой бы то ни было нравственной ценности, если бы эти люди отправились с нею, но она пришла в такой восторг, что убедила себя, быть может, только на сей раз она это и позволит. «Вам лучше поехать с нами, Люси», — проговорил Арнолд. «Иначе вам придется остаться здесь совсем одной». «В этом нет совершенно ничего особенного, дорогой мой», — ответила Люси. «В конце концов, я одна и выйду из всей этой затеи в целости и сохранности. А кроме того, быть тут без вас, возможно, окажется восхитительным». Арнолдов отец испустил ртом оскорбительный звук, и мисс Гэмилон вышла из комнаты. На сей раз в маленьком поезде оказалось полно людей. И по проходу взад-вперёд бродило довольно много мальчишек, продававших конфеты и фрукты. День стоял примечательно тёплый. Кратко пролился дождь, один из тех ливней, что так часто случаются летом, а вот осенью бывают редко. Солнце только садилось, и ливень оставил в своём кильватере довольно красивую радугу. Она видна была лишь тем, кто сидел с левой стороны поезда. Однако большинство пассажиров, сидевших на правой его стороне, теперь перегибались через попутчиков по удаче левей, и им тоже доставался неплохой вид радуги. Многие женщины вслух перечисляли своим подругам те краски, какие им в ней удалось различить. Похоже, все в поезде полюбили эту радугу, кроме Арнольда, кто раз теперь самоутвердился, ощущал жуткое уныние. отчасти от того, что ему пришлось слезть с кушетки, и ему светила перспектива скучного вечера, а отчасти потому, что он очень сомневался, удастся ли ему примириться с Алиуси Гамиллан. Она не сомневался Орнольд из тех, кто способен злиться неделями. Ох, мне кажется, это страшно, страшно весело, проговорила Мисс Гёринг. И эта радуга, и этот закат, и все эти люди, что трещат как сороки, Вас не веселит? посведамилась она у Арнольдова отца. Ещё как, ответил тот. Настоящий ковёр-самолёт. Мисс Гёринг всмотрелась ему в лицо, потому что голос его показался ей грустноватым. Он вообще-то и впрямь выглядел не в своей тарелке, постоянно озирался на других пассажиров и тянул себя за галстук. Наконец они вышли из поезда и сели на паром. Все остались вместе стоять на баке, как накануне вечером сама мисс Гёринг. В этот раз, когда паром причалил, она подняла взгляд, но по косорогу никто не спускался. «Обычно», — сообщила им она, позабыв, что сама прежде совершила это путешествие всего раз, «на этом косороге рой людей. Даже не представляю себе, куда они сегодня вечером подевались». «Склон крутой», — вымолвил отец Арнолда. А есть ещё какой-нибудь способ попасть в город, чтоб не карабкаться в гору? Не знаю, ответила мисс Гёринг. Посмотрела на него и заметила, что у него болтаются рукава. Вообще-то всё его пальто было где-то на полразмера больше нужного. Пусть никто и не шёл по Косагору на пароме, или с него, главное, улицы кишела людьми. Весь кинотеатр светился, а перед кассой выстраивалась длинная очередь. Очевидно, где-то здесь случился пожар, потому что в нескольких кварталах от кинотеатра вдоль одной стороны улицы стояли три красные машины. Мисс Гёринг рассудила, что пожар незначительный, поскольку не заметила ни следов дыма, ни обугленных зданий. Однако машины добавляли улице праздничности. Вокруг них толпилась молодёжь, перешучивалась с пожарными, всё ещё сидевшими внутри. Арнольд шёл вперёд хотка, внимательно осматривая на улице всё и делая вид, будто сильно погружён в собственные впечатления о городке. Понимаю, о чём вы, сказал он мисс Гёринг. Это великолепно. Что великолепно? переспросила у него та. Всё это, Арнольд вдруг остановился как вкопанный. О, взгляните, Кристина, до да чего прекрасное зрелище! Он вынудил их встать перед обширным пустырём, между двух зданий. Пустырь этот превратили в новёхонькую баскетбольную площадку. Её элегантно залили серым асфальтом и ярко осветили четырьмя из палинскими фонарями, направленными на игроков и щит с корзиной. С одной стороны площадки располагалась билетная касса, где участники приобретали себе право час организованно поиграть. Большинство игравших маленькие мальчишки. Было там и несколько мужчин в спортивной форме. Арнолд рассудил, что они работают на этой площадке и включаются в игру, когда люди покупают недостаточно билетов для того, чтобы образовать две полные команды. Арнолд зарделся от удовольствия. «Послушайте, Кристина!» — сказал он. «Вы бегите дальше. Я тут попытаю свои силы. За вами с папенькой я потом зайду». Она показала ему нужный бар, Но у неё оставалось чувство, что Арнольд не слишком-то её слушает. Мгновение она постояла с его отцом, и они поглядели, как Арнольд спешит к кассе и торопливо просовывает мелочь в окошко. Мигом очутился он на площадке, бежал, не снявши пальто, и подпрыгивал, раставив руки. Один из людей в форме быстро вышел из игры, дабы уступить место Арнольду. Но теперь я отчаянно пытался привлечь его внимание, потому что Арнольд Укассы так спешил, что кассир не успел выдать ему цветную нарукавную повязку, по каким игроки могли отличать членов своей команды. "Полагаю, произнесла мисс Гёринг, что нам лучше пойти. Арнольд, по всей видимости, вскоре последует за нами". Они двинулись по улице. Отец Арнольда помедлил миг перед дверью салона. Что за люди сюда ходят? осведомился он у Мис Гёринг. О, ответила ему та. Всякие, наверное. Богатые и бедные, рабочие и банкиры, преступники и карлики. Карлики, тревожно повторил Арнолдов отец. Едва они вошли, Мис Гёринг заметила Энди. Он пил у дальнего конца стойки, надвинув шляпу себе на один глаз. Мисс Гёринг поспешно усадила Арнольда отца в кабинку. "Снимите пальто", велела ему она. "И закажите себе выпить вон у того человека за стойкой". Она подошла к Кенди и протянула ему руку. Выглядел он очень зловредным и надменным. "Здравствуйте", произнёс он. "Снова решили приехать на большую землю?" "А как же?" ответила мисс Гёринг. "Я же вам обещала". "Но" промолвил Энди: "За все свои годы я убедился, что ничего это не значит". Мисс Гюринг слегка смутилась. Недолго постояли они бок о бок, не произнося ни слова. "Простите", выговорил Энди. "Но у меня на сегодняшний вечер нет к вам предложений. В городе только один кинотеатр, а сегодня там показывают очень скверную картину". Он взял себе ещё выпить и тут же залпом выпил. Потом очень медленно стал вращать шкалу радиоприёмника, пока не наткнулся на танго. "Что ж, позвольте вас пригласить", спросил он, вроде бы чуть приободрившись. Мисс Гёринг кивнула. Держал её он очень прямо и так крепко, что она оказалась в до крайности неловком и неудобном положении. Так дотанцевали они до дальнего угла бара. "Ну и как?" вымолвил он. Постарайтесь ли вы оชсчастливить меня, потому что времени лишнего у меня нет. Энди оттолкнул её от себя и выпрямился лицом к ней, свесив руки по бокам. Отойдите, пожалуйста, на шаг подальше, произнёс он. Тщательно присмотритесь к своему мужчине, а потом скажите, хотите вы его или нет. Мисс Гюринг не понимала, как ей ответить что-либо иное, кроме да. Теперь он стоял, склонив голову на бок, и очень сильно походило, будто старался при этом не моргать. Так делают люди, когда их фотографируют. «Очень хорошо», — проговорила мисс Гёринг. «Я действительно хочу, чтобы вы стали моим мужчиной». Она мило ему улыбнулась, но слишком уж не задумалась о том, что произносит. Энди вытянул к ней руки, и они продолжали танцевать. Он очень гордо смотрел поверх её головы, и самой чуточку улыбался. Когда же танец завершился, мисс Гёринг с угрузением совести вспомнила, что Арнолдов отец всё это время сидел один в кабинке. Вдвойне жаль стало ей от того, что он, казалось, так сильно опечалился и постарел после того, как они сели в поезд, что едва ли уже вообще напоминал того бодрого чудака, каким был несколько дней в доме на острове. или даже того фанатичного джентльмена, каким показался мисс Гёринг в ту первую ночь, когда они только познакомились. Батюшки, я должна познакомить вас с отцом Арнольда, произнесла она Энди. Пойдёмте ко сюда со мной. Ещё совестнее стало ей, когда она зашла в кабинку, потому что отец Арнольда всё это время просидел здесь, не заказав себе ничего. В чём дело? спросила мисс Гёринг, голос у неё взлетел словно у взвинченной матери. "Отчего же вы не заказали ничего выпить?" Арнолдов отец воровато огляделся. "Не знаю", ответил он. "Никакого желания не чувствовал". Она познакомила мужчин друг с другом, и все они вместе уселись. Отец Арнолда весьма учтиво осведомился о Энди, живёт ли тот в этом городке и чем занимается. В течении своей беседы Оба они выяснили, что не только родились в одном городке, но ещё и, несмотря на разницу в возрасте, проживали там одновременно, но так и не встретились. В отличие от большинства людей, Энди, когда им обоим открылся этот факт, вроде бы не стал оживлённее. «Да», — устало отвечал он на вопросы Арнолдова отца, «я правда там жил в 1920-м». «Тогда уж точно!» проговорил отец Арнольда, выпрямляясь на сиденье. "Так да, уж точно вы были хорошо знакомы с семейством Маклинов. Они жили на Горке. У них было семеро детей: пять девочек и два мальчика. И все они, как вы наверняка помните, располагали зверской копною ярко-рыжих волос". "Я их не знал", тихонько ответил Энди, начиная багроветь лицом. "Это очень странно". проговорил Арнолдов отец. «Тогда вы должны были знать Винсента Коннелли, Питера Джекетсона и Роберта Булла». «Нет», — ответил Энди. «Нет, не знал». Казалось, его доброе расположение духа совершенно улетучилось. «Они», — произнес отец Арнолда, «управляли главными деловыми интересами городка». Он пристально всматривался в Энди на лицо. «Они», — произнес отец Арнолда, Тот ещё раз покачал головой и уставился в пространство. Ридлтон, атривиста осведомился у него отец Арнольда. Что? спросил Энди. Ридлтон президент банка. Ну, не вполне, ответил Энди. Арнолдов отец откинулся на спинку сиденья и вздохнул. Где же вы жили? наконец спросил он у Энди. Я жил, ответил тот. В конце Парламент-стрит, на углу с Бёрда-Веню. Ужасно там было, пока не начались сносить, да? промолвил отец Арнольда, и глаза ему затуманило воспоминаниями. Энди грубо оттолкнул столик в бок и быстро ушёл к бару. Он не знал никого из приличных людей во всём клятом городке, сказал Арнольда отец. Угол Парламент и Бёрд это тот район, прошу вас, вымолвила мисс Гёринг. «Смотрите, вы обидели его. Стыд-то какой. Потому что ни вас, ни его вообще такое не волнует. Что за мерзкий бесёнок в вас обоих вселился?» «Считаю, у него скверные манеры. И он явно не того разбора субъект, с какими я бы ожидал вас встретить». Мисс Гёринг отец Арнолда несколько раздосадовал, но ему она ничего говорить не стала, а подошла к Энди, и принялась его утешать. Не обращайте на него внимания, прошу, сказала она. Вообще-то старикан он восхитительный и бывает вполне поэтичен. Просто в жизни у него стреслись кое-какие коренные перемены, и все в последние несколько дней. Так что, наверное, теперь на нём сказывается это напряжение. Поэтичен, а? рявкнул ей в ответ Энди. Напыщенная старая мартышка. Вот что он такое. Энди и впрямь очень сердился. «Нет», — ответила мисс Гёринг, — «он не напыщенная старая мартышка». Энди допил своё и развязно двинулся к Арнолдову отцу, сунув руки в карманы. «Вы напыщенная старая мартышка», — сказал ему он, — «напыщенная, старая, никчёмная мартышка». Отец Арнолда боком сполз с сиденья, не поднимая взгляда, и побрёл к двери. Мисс Гёринг, услышавшее замечание Энди, поспешила следом за стариком, но минуя Энди, прошептала ему, что намерена сейчас же вернуться. Оказавшись на улице, они вместе оперлись на фонарный столб. Мисс Гёринг заметила, что отец Арнольда дрожит. За всю свою жизнь никогда не сталкивался я с подобной грубостью, проговорил он. Человек этот хуже щенка из канавы. Но ну, яб не стала из-за такого переживать, ответила Мисс Гёринг. Он просто не в духе. Не в духе? вымолвил Арнолдов отец. Да, он из-за того хамья в чужих обносках, что сегодня всё гуще и гуще населяет свет. Ох, полнате, произнесла Мисс Гёринг. Это не к силу ни к городу. Отец Арнолдов взглянул на Мисс Гёринг. Именно в этот вечер лицо её смотрелось особенно прелестно. И он с сожалением вздохнул. Я полагаю, промолвил он, что по-своему вы глубоко разочаровались во мне и в душе своей можете его уважать, в то время как в той же самой душе не способны отыскать никакого уважения ко мне. Человеческая натура загадочна и очень прекрасна, но не забывайте, что существуют некие непогрешимые знаки, которые я, как человек постарше, распознавать научился. «Слишком я по этому человеку не доверял. Я вас люблю, дорогая моя. От всего своего сердца, знаете ли». Мисс Гёринг стояла молча. «Вы мне очень близки», — вымолвил он немного погодя, пожимая ей руку. «Что ж», — сказала она, — «вы не против зайти обратно в салон или же считаете, что с вас хватит? Вернуться в этот салон мне было бы невозможно буквально, даже будь у меня на то желание». Думаю, лучше уж я пойду дальше. Вы не хотите со мной, дорогая моя? А Мне до уже сожаль, ответила мисс Гёринг. Но, к сожалению, у меня была предварительная договорённость. Хотите, я провожу вас до баскетбольной площадки? Быть может, Арнольд к этому времени уже утомится играть. Если ж нет, там вы сможете ненадолго присесть и посмотреть, как играют. Да. С вашей стороны это было бы очень любезно. сказал Арнолдов отец так печально, что у мисс Гёринг чуть сердце не надорвалось. Вскоре они уже пришли к баскетбольной площадке. Там всё значительно поменялось. Почти все малыши из игры ушли, а их места и места смотрителей заняло множество юношей и девушек. Молодые женщины визжали от хохота. А смотреть игру собралась довольно крупная толпа. Постояв там с минуту, мисс Гёринг и Арнолдов отец сообразили, что чуть ли не главной причиной всего веселья выступал сам Арнольд. Он снял пальто и свитер, и они к своему немалому удивлению увидели, что на нём до сих пор пижамная куртка. Он выпростал её из брюк, чтобы выглядеть ещё нелепей. У них на глазах он нёсся по площадке с мячом в руках, ревя как лев. Добежал до стратегической позиции, однако не передал мяч другому игроку своей команды, а просто выронил его на площадку у себя между ног, вслед за чем боднул противника в живот, словно козёл. Толпа взревела от хохота. Смотрители в форме были от этого в особенном восторге. Такое приятное и неожиданно выбивалось из их вечерней рутины. Все они стояли рядком и очень широко улыбались. Схожу, попробую найти вам стул. сказала мисс Гёринг. Вскоре она вернулась и подвела Арнолдова отца к складному стульчику, который один смотритель услужливо поставил у самой билетной кассы. Отец Арнолда сел и зевнул. До свидания, сказала мисс Гёринг. До свидания, дорогуша. И дожидайтесь тут, пока до Арнольд не наиграется. Но минуточку, произнёс отец Арнолда, когда же вы вернётесь на остров? Могу и не вернуться. ответила она. «Сразу, может, и не вернусь, но пригляжу, чтобы мисс Гэмилон получила довольно средства на хозяйство и еду». «Но я определённо должен вас видеть. Так покидать нас не очень человечно». «Ну, тогда пойдёмте на минутку», произнесла мисс Гёринг, взяв его за руку и с трудом таща через толпу к тротуару. Арнолдов отец воспротивился, и за миллион долларов не вернётся он в этот салон. Я не в салон вас веду, не глупите, сказала она. Вон, видите, кафе мороженое через дорогу. Она показала ему белую лавчонку почти прямо напротив. Если я не вернусь, а это весьма возможно, вы встретитесь со мной здесь в воскресенье утром. Это через 8 дней, в 11:00 утра. Через 8 дней приду, ответил Арнолдов отец. Вернувшийся сэндик к нему в квартиру в тот вечер Она заметила, что на столе рядом с кушеткой стоят три розы с длинными стеблями. Ого, какие прелестные цветы, воскликнула она. Мне это напомнило, что у моей матери когда-то был прелестнейший садик на много миль окрест. За свои розы она выигрывала много призов. Но отозвался Энди: "У меня в семье никто никаких призов за розу никогда не выигрывал". «Но эти я купил для вас на тот случай, если вы придёте». «Я глубоко тронута», — произнесла мисс Гёринг. Мисс Гёринг прожила Сэнди восемь дней. Он всё ещё оставался очень нервен и напряжён, но в целом вроде бы держался гораздо оптимистичней. К удивлению мисс Гёринг, на второй день он заговорил о деловых возможностях в городке. И ещё очень сильно её удивил тем, что она не могла, что знал фамилии ведущих семейств местной общины, мало того, был знаком с некоторыми подробностями их частной жизни. В субботу вечером он объявил мисс Георин о своём намерении завтра утром провести деловое совещание с мистером Белами, мистером Шлегелом и мистером Докерти. Эти люди держали в своих руках почти весь рынок недвижимости не только в самом городке, но и в нескольких посёлках неподалёку. Кроме этих интересов, они владели и довольно многими фермами на прилегающих землях. Он был до ужаса разгречён, рассказывая ей о своих планах, преимущественно продать те здания, какими владел в большом городе, за них ему уже предлагали небольшую сумму и купить долю в их деле. Это три самых умных человека в городке, сказал он. Но они вообще не гангстеры. Они из прекраснейших сдешних семейств, и я думаю, тебе это будет тоже приятно. Такое меня ни в малейшей степени не интересует, ответила мисс Гёринг. Но само собой, я и не рассчитываю, что это заинтересует тебя или меня, сказал Энди. Но следует признать, что живём мы в мире, если не хотим вести себя как чокнутые детки или сбежавшие психи, или ещё что-нибудь такое. Несколько дней мисс Гёринг было вполне ясно, что лодырем Энди больше себя не считает. Это бы доставило ей громадное удовольствие, будь она заинтересована в перевоспитании своих друзей, но, к сожалению, интересовал её лишь тот курс, каким двигалась она, дабы достичь собственного спасения. Энди ей нравился, но в последние две ночи она ощущала позыв с ним расстаться. К тому же в немалой мере Это было связано с тем, что в бар зачастила незнакомая личность. Новичок этот был чуть ли не из полинских размеров, и те оба раза, когда она его видела, приходил он в громадном чёрном пальто, хорошо пошитом и, очевидно, из очень дорогой материи. Лицо его она замечала лишь мельком раз-другой, но и то, что удалось разглядеть, испугало её так, что уже два дня Она не могла думать почти ни о чём другом. Человек этот, как они заметили, подъезжал к салону в очень красивом крупном автомобиле, больше напоминавшем катафалк, а не личную машину. Однажды мисс Гёринг рассмотрела её хорошенько, когда мужчина выпивал в салоне. Казалось, она почти совершенно новенькой. Они с Энди заглянули в окно и несколько удивились, обнаружив на полу салона кучу грязной одежды. Мисс Гюринг теперь полностью занимала мысль, каким путём двинутся пожелайно прибывшие сделать её ненадолго своей любовницей. Она была почти уверена, что так он и поступит. Несколько раз она перехватывала его взгляд, такой научилась распознавать она уже давно. Ей оставалась единственная надежда: он исчезнет, не успеет выпасть ей случай к нему подкатиться. Если так и случится, она будет свободна и тем самым вольна растратить ещё немного времени с Энди. А тот сейчас казался настолько чуждым, чего бы то ни было зловещего, что она уже начинала ссориться с ним из-за мелочей, как это бывает обычно с младшим братом. Утром в воскресенье мисс Гёринг проснулась и увидела Энди в одной рубашке. Он смахивал пыль с каких-то столиков в гостиной. В чём дело, спросила она. Зачем ты хлопочешь по дому, как невеста? Разве не помнишь? с обидой переспросил в ответ он. Сегодня важный день, день совещания. Они соберутся сюда с утра пораньше, все втроём. Живут они как малиновки, эти деловые люди. Ты не могла бы, попросил у неё он, не могла бы сделать что-нибудь, чтобы комната стала покрасивее? Видишь ли, у них всех есть жёны, И хоть, возможно, они тебе не скажут, как обставлена их гостиная, у их жён куча денег на всякие побрякушки и украшения. И глаза их, вероятно, привыкли к какой-нибудь мишуре. Так эта комната, Энди, у тебя до того отвратительно, что я не понимаю даже, что может пойти ей на пользу. Да, комнатёнка, наверное, не важнецкая. Раньше я никогда этого особо не замечал. Энди надел тёмно-синий костюм и очень аккуратно причесался, втерев в волосы немного бриолина. Затем походил взад-вперёд по гостиной, сунув руки в задние карманы брюк. В окно лилось солнце, а батарея отопления раздражающе посвистывала, перегревая комнату. Как это обычно бывало с тех пор, как сюда прибыла мисс Гёринг. Мистер Белами, мистер Шлегель и мистер Докерти получили записку Энди и теперь поднимались по лестнице, приняв его приглашение скорее из любопытства и за старелой привычки никогда ничего не упускать, нежели потому, что действительно верили, будто их визит принесёт какие-то плоды. Почуяв же ужасную вонь дешёвой стрепнив в коридорах, они прикрыли рты руками, чтобы слишком уж громко не расхохотаться, и изобразили маленькую насмешливую пантомиму, Ретирады к лестнице. Хотя на самом деле им было вполне безразлично, поскольку стояло воскресенье, и они предпочитали общество друг друга, а не своих семейств. А потому и постучались к Энди. Тот быстро обтер руки, ибо те вспотели, и побежал открывать. Он стоял в дверях, энергично пожимал руки каждому мужчине и только после этого приглашал их войти. «Я Эндрю Маклейн», — сказал им он. И мне жаль, что мы не встречались раньше. Он провёл их в комнату, и все трое тут же сообразили, что здесь будет отвратительно жарко. Мистер Докерти, самый напористый из троицы, повернулся к Энди. Вы не будете против открыть окно, приятель? Громко осведомился он. Тут вскипеть можно. Ох, ответил вспыхнув Энди. Мне следовало бы об этом позаботиться. Он подошёл и открыл окна. Как вы это терпите, приятель, спросил мистер Докерти, пытаетесь тут высидеть что-то? Трое мужчин скучились у кушетки и вытащили сигары, а после с минуту их осматривали и обсуждали. Двое из нас сядут на эту кушетку, приятель, произнёс мистер Докерти, а мистер Шлегл может устроиться вот в этом креслице. А вы где сидеть собираетесь? Почти сразу же мистер Докерти щел что Энди полный олух царя небесного и взял всё в собственные руки. Это настолько обескуражило Энди, что он стоял и пялился на троих мужчин, не говоря ни слова. "Будет вам", произнёс мистер Докерти, вынося из угла комнаты стул и устанавливая его у кушетки. "Идите сюда. Садитесь здесь". Энди молча сел и принялся перебирать пальцами Скажите ко мне, проговорил мистер Белами, немного более учтивый и воспитанный, чем те двое. Скажите, сколько вы уже тут живёте? Я живу тут 2 года, вяло ответил Энди. Трое мужчин недолго об этом подумали. Что ж, вымолвил мистер Белами. Так и расскажите же нам, чем вы эти 3 года занимались? Два, поправил его Энди. Он приготовился рассказать им довольно пространную историю, ибо подозревал, что они примутся допрашивать о его личной жизни, дабы удостовериться, с каким человеком имеют дело. И он счёл неразумным признавать, что за эти 2 года не занимался совершенно ничем. Но Энди воображал и что совещание будет проводиться гораздо дружелюбнее. Предполагал, что эти люди придут в восторг от того, что нашли желающего вложить немного средств в их дело, и окажутся более чем готовыми поверить, что он приличный, трудолюбивый гражданин. Теперь же однако он ощущал, как его подвергают перекрёстному допросу и выставляют посмешищем. Ему едва удавалось сдерживать порыв Опрометё выскочить из комнаты. Ничем, сказал он, избегая смотреть им в глаза. Ничем меня всегда изумляет, промолвил мистер Белами, как людям удаётся располагать свободным временем, то есть если свободного времени у них больше, чем нужно. Тут я имею в виду, что фирме нашей уже 32 года. И ни дня не проходило, чтобы не требовалось мне заниматься 13 и 14 разными делами. Вам это может показаться лёгким преувеличением или даже быть, может, сильным Но это не преувеличение вообще. Это правда. Перво-наперво я лично посещаю каждый дом у нас по списку. Проверяю водопровод, канализацию и что только не. Смотрю, в исправном ли состоянии содержится дом, а также навещаю его в разную погоду, чтобы поглядеть, как он выдерживает бурю или метель. Я точно знаю, сколько угля уходит на обогрев каждого нашего дома. Лично беседую с клиентами, и пытаюсь повлиять на ту цену, какую они запрашивают за дом. Неважно, продают ли они его или сдают. К примеру, если они просят цену, а я знаю, что она чрезмерно высока, поскольку у меня есть возможность сравнить её со всеми ценами на рынке, я стараюсь убедить их немного её снизить, чтобы она приблизилась к норме. Если же наоборот, обкрадывают сами себя, а я знаю, двум другим мужчинам становилось скучно, Легко можно было видеть, что мистер Белами самый незначительный из троицы, хоть он с лёгкостью и мог оказаться тем, кто выполнял всю нудную работу. Его перебил мистер Шлегель. "Что ж, друг мой", сказал он Энди. "Расскажите нам, в чём тут всё дело. В своём письме вы утверждали, что у вас имеются кое-какие предложения, от которых, как вы считаете, мы, а заодно, конечно, и вы, можем получить выгоду". Энди встал со стула. Мужчинам теперь стало очевидно, что он до ужаса напряжён, и они насторожились вдвойне. А давайте вы зайдёте как-нибудь в следующий раз, очень быстро проговорил Энди. Тогда я их лучше обдумаю. Не спешите, не торопетесь, приятель, сказал мистер Докерти. Раз мы здесь вместе собрались, почему бы нам и не обговорить всё сразу же? Мы сами, да будет вам известно, не в городе живём. Мы живём в 20 минутах от него, в Фервио. Вообще-то мы его сами и построили. Но вымолвил Энди, возвращаясь к стулу и присаживаясь на самый его краешек. У меня самого есть кое-какая недвижимость. Это где? спросил мистер Докерти. Здание в большом городе, в самой глубине, возле порта. он сообщил мистеру Докерти название улицы и откинулся на спинку, покусывая губы. Мистер Докерти ничего не ответил. "Видите ли, продолжал Энди, я думал передать свои права на это здание корпорации в обмен на долю вашего предприятия. Хотя бы на право работать на фирму и получать своё из продаж. Мне сразу же нужны будут равные с вами права, разумеется. Но я думал обсудить эти подробности потом, если вы заинтересуетесь. Мистер Докерти зажмурился, а чуть погодя обратился к мистеру Шлеглу. Я знаю ту улицу, о которой он говорит, сказал он. Мистер Шлегл покачал головой и скривился. Энди не отрывал взгляда от своих ботинок. Уже долгое время, проговорил мистер Докерти, по-прежнему обращаясь к мистеру Шлеглу, Уже долго здания в этом районе отягощают рынок. Даже для трущоб они довольно плохи. А прибыли от любого из них едва хватает штаны поддерживать. Это всё потому, как вы шлегл помните, что на удобном расстоянии там нет никаких средств транспорта. И окружают их рыбные рынки. Кроме того, продолжал мистер Докерти, обратившись теперь уже к Энди, «У нас в уставе есть условия...» запрещающая нам брать к себе больше людей. Разве что строго на жалование, а в конторе, друг мой, у нас список желающих длиной с мою руку на тот случай, если откроется вакансия. Вывалив языки, они ждут любой работы, какую мы им могли бы предложить. И при этом прекрасные молодые люди, почти все только что из колледжей, горят желанием работать и применять в деле все современные приёмы торговли, каким выучились. Некоторые их семьи я знаю лично, и мне жаль, что я не могу помочь этим парням больше. Как раз в этот миг через всю комнату пронеслась мисс Гёринг. «Я на час или два уже опаздываю к отцу Арнолда», — завопила она через плечо, выскакивая за дверь. «Потом увидимся». Энди встал и повернулся лицом к окну, а спиной к троице мужчин. Лопатки у него подёргивались. «Это была ваша супруга?» осведомился мистер Докерти. Энди не ответил, но через несколько секунд мистер Докерти повторил свой вопрос. Главным образом потому, что к нему закралось подозрение. Не жена она, Энди. И ему не терпелось узнать, правильно он заподозрил или нет. Он пнул в ногу мистера Шлегола, и они друг другу подмигнули. «Нет», — ответил Энди, повернувшись к ним и явив свое пламенеющее лицо. «Откерти». «Нет. Мне она не супруга. Она моя подружка. Почти неделю здесь со мной жила. Что-нибудь ещё желаете узнать?» «Так послушайте-ка, приятель», — проговорил мистер Докерти, «не из-за чего вам тут заводиться. Женщина она прихорошенькая, очень прелестная. А если вы расстроены из-за наших тут небольших деловых переговоров, для этого тоже нет оснований. Мы ясно вам всё объяснили, как трое добрых товарищей». Энди посмотрел в окно. "Знаете", произнёс мистер Докерти, "для вас найдутся и другие занятия, гораздо более подходящие вам и вашему опыту, а в итоге вы от них станете только счастливее. У девушки своей спросите, так ли это". Энди по-прежнему не отвечал им. "Есть и другие занятия?" осмелился повторить мистер Докерти, но поскольку никакого ответа от Энди так и не поступило, он пожал плечами. с трудом поднялся с кушетки и оправил на себе жилет и пиджак. Остальные последовали его примеру. Затем все втроём вежливо попрощались в спину Энди и вышли из комнаты.